Часть третья. История гора и авроры. Свет утренней звезды. Пролог. Пап, не уходи. Ты же не оставишь меня. Ведь так? Ты никогда не будешь одинока. Мы с мамой всегда рядом. Но ты почти ушел, как и мама. Так получилось. Ночной кошмар, которому нет конца. Просто не мокрый от холодного пота причиной которому стали страх и воспоминания. Страх, который не можешь отпустить. Воспоминания, от которых плачешь, когда они приходят. Теплая, родная, сильная рука медленно становится холодной и безвольной. Рука, которая привела в этот мир, защищала и оберегала от невзгод, больше не греет. Бум-бум-бум. Секунда. Вторая. Третья еще одна. И уже не так невыносимо больно. Кажется, не можешь дышать. Бум, бум-бум. Заставляешь себя сделать вдох. Второй, третий. Предрассветное утро. Серое и невзрачное. Но горизонт окрашивают первые лучи летнего солнца. И город перестает быть чужим и мрачным. Бум, бум, бум. Дышать. Нужно просто дышать. Вдох. Второй. Третий. Тонкая сигарета в подрагивающих пальцах. Легкий ветерок, еще холодный, ночной, скользит по вспотевшей коже. Горьковатый мятный дым. Холодная кирпичная стена не больно, но неприятно врезалась в затылок. Грива белокурых волос с пепельно-белыми прядками разметалась по грязной кирпичной стене. Бум-бум-бум. Уже все хорошо, всего лишь кошмар, уже не больно, но еще не прошло и никогда не пройдет. Все как обычно, все как всегда. На крыше дома напротив сейчас появится мужчина с оголенным торсом в черных широких штанах, босой. Поставит литровую пластиковую бутылку воды на пол и приступит к тренировке. Прыжок, выпад, полусогнутые колени. Вот он застыл, замер не шевелится. И вдруг стремительный прыжок и удар ногой. Вновь застыл, так и не опустив ногу. Тело напряжено, натянуто будто струна. И каждый нерв, как оголенный провод. Прыжок. Выпад. Шаг назад. Вперед. Кувырок в воздухе. И он вот-вот сорвется с плоской крыши. Нет, удержался. Идеальное равновесие. Вновь шаг. Уже дальше от края. Прыжок. Кувырок. Вновь замер. Вторая сигарета и последняя на сегодня. Все как обычно, все как всегда. День похож на день, а ночь на ночь. День дарит надежду, а ночью возвращаются кошмары. Ночью царит одиночество, тяготит чувство утраты и безысходности, а утром две привычные сигареты, чашка горячего чая и наблюдение за мужчиной из дома напротив. Сорок минут. Иногда полчаса, но каждое утро. Его тренировки — хрупкий мостик через бездну. Парень из дома напротив, словно символ надежды. Он балансирует на краю и каждый раз побеждает. Но сегодня все иначе. Двадцать минут проходит, и мужчина прерывается. В его руке мелькнуло длинное лезвие. Вот он близко придвинул оружие к лицу, словно рассматривая его. Взмах второй, третий. Лица не рассмотреть. Очки в комнате на тумбочке. Но можно поклясться, что на нем выражение покоя и сосредоточенности. Словно перед боем. Словно мужчина-воин, сражающийся с врагами. И побеждающий. Третья внеплановая сигарета с мятным привкусом. Нет, здесь нельзя не курить. Иначе не скинуть напряжение от представшей взору картины. Мелькнувшая мысль. Шальная и кромольная, хочется подойти ближе и прикоснуться к блестящему в солнечных лучах клинку. И к мужчине, к мужскому телу хочется прикоснуться еще больше. Просто чтобы убедиться, что он живой, он не сон, не плод воображения или продолжение кошмаров. Но он недосягаемо далек, и ничего не изменить. Парень заканчивает тренировку, прячет оружие в ножны, опускает плечи и легко склоняет голову, словно благодарит невидимого противника за честный бой, пьет воду и вытирает под полотенцем. Все как обычно, все как всегда. Сейчас он скроется за дверью. А девушка вернется в комнату общежития, умоется, оденется и побежит на учебу. Но не сегодня. Сегодня ее застукали, Долгую минуту мужчина смотрел на девушку на небольшом балкончике здания общаги. Девушка стояла, прислонившись затылком к кирпичной стене. В руке сигарета, во второй кружка, короткий кивок. Мужчина скрылся за старенькой дверцей, ведущей на чердак, а девушка еще минуту постояла и тоже вернулась в комнату. Новый день начался.